Отцову честь блюдешь. Расскажи-ка, а? А? Расскажи, как ты блюдешь семейную честь. И сник. Разобрался по частям Семен Паньков. Побледнело лицо, завяли руки, отставленная в сторону нога сама приползла к другой ноге. За его спиной шумел веселый стан, Громыхивал трактор, навзрыд смеялись девчата с мальчишками. «Мы Гришку сторожевого у клуба караулили», — зябкими словами сказал Семен. «А он все от клуба не отходил. На открытом месте его одолеть трудно. Потом он стал в дверь колотиться, открыл, но в клуб не пошел. Мы его догнать не поспели. Но...» «Тогда я в дверь вошел и...» Я хотел сначала накрыть дуську из за вклуба, чтобы гришки позор сделать. Так, — сказал Анискин, — эдак. Сняв руки с пуза, участковый подошел к Семену, цыкнув зубом, приказал. Зови братьев. Когда Семен черепашьим шагом ушел за братьями, участковый приблизился к концу зарода, завернул за уголок и вынул из кармана тот клочок бумаги, на которой что-то списывал с газеты. Шевеля губами, Анискин несколько раз прочел его, затем бумажку порвал и клочки спрятал в солому. Опять сложив руки на пузе, участковый стал глядеть, как братья Паньковы, перешептываясь, приближались. Когда же они подошли, Анискин на них только бегло посмотрел и спросил, «Все поняли?» «Все», — ответил за братьев Семен. Арестовывай меня, Анискин, я один виноватый. Участковый не ответил, дав бровями знак, чтобы братья шли за ним. Анискин валко двинулся к стану, обогнув на ходу женщин и девчат, что прохлаждались на соломе, вышел опять на центр и здесь стал столбом. Покрутив из стороны в сторону головой, он нашел выпученными глазами бригадира полеводов и поманил его пальцем. Петр Артемьевич, сюда. В тишине, которой наступила средь стана после того, как участковый выбрался на центр, полеводческий бригадир подошел к Анискину, не без удивления посмотрел на него и приятственно улыбнулся, радовался тому, что случилось хоть какое-нибудь развлечение. — Я слушаю, товарищ Анискин. — Вот что, Петр артемович веско сказал участковый, — передай народу, чтобы поближе к середке подгребался. Отступив немного в сторонку, Анискин стал внимательно смотреть, как под крики бригадира «На собранию! На собранию!» люди подходили к центру. Подползли на коленках, чтобы не подниматься с солома женщины и девчата, припрыгали ребятишки, притащился с палкой в руках дед Крылов и сел на пенек, приставив руку к уху, из-за второго зарода вышли трактористы с бригадиром дядей Иваном и стали плотной шеренкой, Гришка сторожевой меж ними. С первоначала на стане было шумно и весело, потом люди затихли, так как участковый стоял неподвижно и все покручивал пальцами на животе, а за его спиной необычно молчали братья Паньковы, тихие и неподвижные. Странным было все это, а на стане сделалось тихо. — Ну вот, — удовлетворенно сказал участковый, — ну вот и угомонились. Картина перед его выпученными глазами действительно была привлекательная. В свете заходящего солнца вырисовывался на горизонте только алый краешек. Покойно сидели на соломе женщины и девчата в разноцветных юбках и кофтах. Дремали за зародами два самоходных комбайна, три трактора «Беларусь» и один «ЧДЗ». Держась друг за дружку руками, стояли трактористы. Отдельно от них комбайнеры лежали на земле, положив голову на руки ребятишки, и сидел на старом пеньке Дед Крылов. И за всем этим разноцветием, за всей этой живой жизнью, виднелись половинка Аби и половинка Бескрайнего Луга, который где-то, конечно, переходил в болото, но был громадным. «Кто у вас на собраниях протокола?» пишет — пишет. Тихо спросил Анискин ай отзовись я